Глава пятнадцатая. Горячая осень шестьдесят девятого. Партии движения, входящие в Координационный комитет народного единства, будут вести борьбу за пост президента с твердой целью создать правительство, которое действительно осуществит глубокие и срочно необходимые нашей стране изменения. После сентября 1970 -го года Они будут и впредь объединены твёрдым решением пройти вместе все необходимые этапы, чтобы освободить Чили от империализма, эксплуатации и страданий. Народное единство возникло как последовательный и стабильный политический союз, который будет укрепляться с каждым днём, совместным участием в многочисленных битвах народа за решение его проблем и осуществлением революционных преобразований. Это то, что я думаю, сложил листок Вася. Пакт народного единства Чили. Подписан позавчера социалистами, коммунистами, радикалами и еще четырьмя партиями поменьше. Ну офигеть теперь. Сейчас ты еще больше офигеешь. Идут переговоры с левым крылом христианской демократической партии, а в президенты выдвигают Рафаэля Таруда из независимого народного действия. Ого, а что Альенде? Отказался. На пленуме соцпартии произнес речь, дескать, долой о личной амбиции и все такое, когда на кону широкий союз левых и возможность взять власть. Сосели это согласились. В среду поддержали коммунисты. Ай давайся, ай да сукин сын, подумал Касик, который раз похвалил себя за письма Альенды и за разговоры с Кузнецовым. 100 пудов без одобрения из Москвы коммунисты на такое не подписались бы. Эй, Чика, что у тебя с рожей? Да я был уверен, что выдвинут Альенды. А тарут кто такой? Хороший тактический выбор. Левый, но не слишком радикал, чтобы отпугнуть несоциалистов. К тому же был министром иностранных дел и экономики. А вот это совсем хорошо. А доктор Альенде сам знаешь, он сколько раз пытался пробиться в президенты, и всё без толку. Да и возраст, а Тарут лет на 10 помоложе. Но куда больше, чем Вася от таких новостей офигели миристы. Запертые в карцере, они устроили прямо там демонстрацию протеста с требованием немедленно отпустить их в челе. И вот тут чё показал, кто в доме хозяин. Устроил самым громким радикалам такое упал, отжался, что они расползались на крыльцо. А Гивар ещё орал, что за нарушение дисциплины пристрелит собственной не дрогнувшей рукой. Вася кое-как утихомирил разбушевавшегося героического партизана, вспомнившего о суровых временах командования в Локабанди. Дальше Челицы со дёргали по одному на беседу в штабе. Где гасили вопли про реформизм и объясняли, что победа Народного единства на выборах будет ударом по империализму, по хреще кубинской революции. Одно дело, когда толпа бородочей с винтовками захватывает власть, и совсем другое показать буржуям, что левые могут играть и выигрывать и на чужом поле. Что не отменяет необходимости винтовок. Это подписавшие пакт обязались вести совместную борьбу за завоевание власти и переход к строительству социализма, исключают и на мирном путём. А вот латифундисты, олигархи и прочие империалисты наверняка имеют другую точку зрения. И стопудов будут натаскивать, вооружать правых. Как там эта весёленькая организация называлась с полком свастики на эмблеме? Родина и свобода. Вот кому надо противостоять, а не левому опроку. Двоих отчислили с волчьим билетом. Написали самому Мигелю Энрикесу: "Главе мир". Пятерых отправили на Кубу учиться. Остальных фактически привели к присяге и оставили в школе. Но по ходу разборок к челицу задали справедливый вопрос: "А ты кто такой? Из которого и родилась идея континентального съезда?" Технически в обеих школах в Ла-Эсперансе под Санта-Крусом и здесь в Тарате собрались либо руководители, либо представители практически всех заинтересованных организаций. Осталось только сгонять самолютики Горжамедловского за теми, кому прям по заре захотелось поучаствовать. Например, за командантом Орландо из Фарк. И теми, кто не представлен в школе, как коммунисты Эквадора. За неделю собрали и аргентинских Мотанэрос, и Тупомара Суругвая, и бразильских учеников Маригеллы. и еще кучу народных армий, левых фронтов и революционных сил. Причем некоторые организации представляли уже знакомые священники из числа теологов освобождения. Че сиял, как новенький Песо. А вот Габриэль со своими ребятами посерил и осунулся. На контрразведку свалилась немалая работа. Проверить вновь прибывших, организовать охрану, закрыть выход информации наружу. «Знаешь, сколько теперь тупомаросчика?» — хлопнул Васю по спине Че. «Венесуэйцы да уругвайцы?» «Не-а-а. Еще десятка-полтора группок поменьше так назвались. Ты популярный парень Чика». «А Че Чи Геварос нету?» «Ни одного. Хотя почти все принимают идею фокизма». «Это потому, что ты старая, Буэллито. Пора дать дорогу молодым». «Вот ты змей!» — пихнул его локтем в бок Гевара, и оба заржали. Трехдневная говорильня закончилась подготовленным пактом о совместных действиях и выборами хунты, то есть попросту совета. Вася ахнуть не успел, как очутился президентом хунты революционной координации. И еще день беседовал с нескончаемым потоком ходоков, включая наблюдателей из Центральной Америки и даже с Филиппин. Вечером сочившийся ехидством Че подарил ему черно-красную ленту. «Зачем?» «Ну, ты же президент, а президенты в Латинской Америке носят ленту через плечо. Вот ты змей!» «Вернул ты чок луктем Вася». Он уже собрался перевести дух, но подоспели объявленные генералом Торусом выборы в народное ассамблеи. И тут отыгрался Габриэль. Весь состав съезды и школы, не говоря уже про мелисианос, он загнал на охрану избирательных участков. И если на Поскагории в районе бывшей партизанской республики всё было налажено, и кечу с аймарусами прекрасно справлялись, то вот на равнинах варианты проблем хватало. Оставались ещё недодавленные фалангисты и парамилитариз. Да и зажиточные камбы опасались новых вений. Пришлось курсантам объяснять, уговаривать, показывать и вообще заниматься просвещением среди местного населения. Припахали всех, даже Васю. Для косика нашлась очень специальная работёнка. Ты же в Москве учился. Припёр его к стенке Габрель. Ага, кивнул Вася. Значит, по-русски говоришь. Ну, есть немного. У нас и того нету. Пойдёшь в оборочи. Куда? 100 километров на юг от Санта-Круса. Там русские живут. По дороге в место с таким странным названием Вася пытался сообразить, что же там за русские. Белые эмигранты предпочитали Парагвай. Они часку войну помогли парагвайцам выиграть. Генерал Хван Белов или Беляев-Власовцы, но они тоже предпочитали другие страны. Оказалось, староверы. Натуральная такая русская деревня. Даром, что безбревенчатых изб. Поserdee площадь на площади церковь и колодец. Русые, косые, курносые детишки в платьях и рубахи будто с фольклорного фестиваля. И насупленные бородатые рожа мужиков, давно привыкшие ждать от власти только покости. Ждали и в этот раз. Так что Васе пришлось до начала услать двух милисианов, чтобы не светились с оружием при разговоре. А потом долго в толковать, что народная ассамблея тот же самый приходской совет. И если избрать и туда, и туда одних и тех же людей, будет куда проще взаимодействовать с властями. В конце концов, если люди желают жить своим порядком, соблюдают законы и никому при этом не мешают, то зачем переворачивать их жизнь с ног на голову? Бородачи скребли в затылках, бухтели в полголоса «Так-то оно ну, так», «Ну так-то поди и нет». Но после того, как Вася перешел на русский, малость обалдели и прониклись. ещё бы уважала власть. Прислала не просто агитатора, а язык знающего. Тревожные ожидания не оправдались. Выборы прошли практически без эксцессов. Ну, в паре мест избиратели начистили друг другу рожи, но до стрельбы не дошло. Видимо, генерал Торас как следует зачистил армейских амелисианос фалангистов и поручих противников. Нет, голосовать-то их допустили, а вот как организованная вооружённая сила, они уже не сыграли. Выборы выжили всех по чище месяца боёв. Там-то можно просто польнуть или удрать, а тут не бежать, не ни стрелять, никак нельзя. Объясняй, направляй и улыбайся, улыбайся, улыбайся. Когда всё закончилось, Васю хотел было хоть пару деньков передохнуть, но для начала его дёрнули в лапасы. поскольку СССР наконец-то досогласовал и подписал не только прямой договор с Перу, но и соглашение о намерениях с Перу и Боливией о создании свободной экономической зоны ТАКНО, причем с возможным расширением в будущем. Про расширение было сказано без упоминания географических названий, но явно с прицелом на присоединение Чили. Тем более, что кроме горнообогатительного комбината и каскада ГЭС на горных реках, ставилась цель реконструкции железных дорог Боливии на общую с Чили и Перу колею. С этим в Латинской Америке вообще творился несусветный бардак. Как на юге США до гражданской войны. Строили кто во что гораст. В Чили, Колумбии, Венесуэла и Перу одна колея, но переход есть только между Перу и Чили. В Боливии и Бразилии колея другая, в Эквадоре третья, а в Аргентине вообще четыре разных ширины. Похоже, профессор-аргентинец из Мексиканского университета был прав, когда говорил о войне сельского с промышленным укладом. Если в США победил город, то в Латинской Америке плантатор. Вот в США победившие промышленники и привели весь разнобой железных дорог к одному стандарту. А Латинская Америка так и не обзавелась общей сетью. В Ла-Пасе по случаю подписания соглашений творился чуть ли не праздник с карнавалом. Но как главу Мелиссиана Васю припахали к разработке плана охраны и обороны будущих индустриальных гигантов. Сделав первые наметки, Вася чуть было не сказал «да ну нафиг». До того получившееся было похоже на ЧВК. Малость почесав репу, он припомнил, что первые такие компании уже появились, и ничего нового он не привнесет. Но идею признал перспективной. Во всяком случае, она давала призабавный капиталистический способ легализовать коммунистических партизан. Стоило вернуться в Кочубамбу, как Габриэль с кубинским капитаном Хавьером приволокли план реорганизации внутренней контрразведки. Уж больно много косяков и узких мест выявил континентальный съезд. Хотя сколько ни реформируй, всё упирается в латиноамериканский шаляй-валяй, к которому он никак не мог привыкнуть. Та же история с предательством Сабино. Когда стали известны подробности, Косих долго бегал по потолку и матерился. Ну как? Как руководитель подпольной вооружённой организации мог поступать настолько идиотским образом? регулярно встречаться с семьей и не конспиративно, а в общественных местах, причем в одних и тех же. Удивительно, что его не повинтили раньше. Хотя почему удивительно? В полиции и армейской разведке такие же разгильдяи. Тут стоит задуматься, с чего бы это они вдруг стали действовать иначе. Нет ли тут чьей-то сторонней направляющей руки? Но тут подоспели офицеры от Кузнецова, и штаб решил, что такой удачный случай для реформы упускать нельзя. А Вася с замиранием сердца... Опять увидел Егорова Сташева и предпочёл смыться в Чили, оставив лишь несколько руководящих указаний. С самолётики Крыжемедловского уверенно летали между андскими странами, и уже через сутки Вася Дружковский обнялся с доктором Альенде и познакомился с Рафаэлем Тарудом, бывшим министром экономики прочатал андский пакт договора СССР с Чили и Боливией. Тут же пришёл в радостно-возбуждённое состояние и принялся строить планы в громадёс с мелосюками и единым рынком. Докторы-команданты с некоторым трудом уняли его возбуждение, переведя разговор на более практические вопросы. «Где выгоднее строить каскад ГЭС на Рио-Иута или Рио-Камаронес?» Таруда затребовал карту, линейку и циркуль, но померить так и не успел. В библиотеку сенаторского дома, почти без стука, валился Макс, охранник Альенде. «В городе мятеж!» Сенаторы растерянно переглянулись, а Вася только вздохнул. «Латинская Америка, мать ее!» «За три года здесь успел вляпаться уже в полдесятка мятежей». «Спокойней, Макс. Подробности есть? Кто? Сколько?» «Армейские патрули в городе. Какие части, пока не знаю», — начал Макс. «Ещё генерал Вио выступил с заявлением». «А, так это насчёт этого письма президенту Фрею», — воскликнул Альенде. «Так, Макс, обзвони, кого сможешь. Узнай, где, кто и сколько», — скомандовал Вася. «Доктор, можно о письме в деталях?» «А не стоит ли нам уехать из города?» — забеспокоился Тарут. «Для начала надо понять, что происходит. Действуйте, Макс!» Уверенный тон косика немного успокоил народных избранников. Алиенда, стоя в окна и глядя на улицу, пересказал содержание письма генерала. Помимо требований предоставить генералитету большую власть в политике и экономическом развитии страны, все остальное было посвящено финансам. Вася считал армию Чили ого-го какой, а она, оказывается, влачила весьма незавидное существование, почти как в Боливии. Жалование генерала уступало заработкам квалифицированных рабочих на медных шахтах Чуки-Кематы. Военное снаряжение вельшало и не обновлялось своевременно. Ни о каком соответствии с современным требованиям не шло и речи. Понятно, почему миристы так вольготно себя чувствовали. Есть состав мятежников. Снова без стука появился Макс. Артиллерийский полк ТАКНА, военная академия, школа младших офицеров и часть 2-го бронеполка. Танки в городе есть? Не знаю. Выясни, приказал Вася. Продолжайте, доктор. Иесивио выступил с теми же требованиями. Его поддержат все офицеры в Сантьяго, а полиция и карабинеры, они не будут выступать против армии, заметил Тарут. Виос может сместить президента Фрея без единого выстрела. Хунта? Задал главный вопрос Вася. Сколько он и терзал память? Никакого военного переворота в Чили ранее 1973 года он не помнил, хотя фамилия генерала была странно знакомой, но всё время ускользала. Необходимость попасть на Касигуачо с каждым днём делалась всё острее. Президент объявил чрезвычайное положение, это репортировал Макс. Танков в городе нет, два стоят у казарм. Патрули ведут себя спокойно, никого не задерживают. Ещё через час, после телефонного разговора с начальником генерального штаба Ране Шнайдером, Вася отметил ещё одну непонятно с чего знакомую фамилию. Генерал Вио выступил довольно странно для инсургента. Дискут он не выступает против президента и правительства, а только хочет привлечь внимание к нуждам армии. Поскольку дальнейший мятеж свёлся к раздаче интервью, демонстрациям протеста и обменом заявлениями сторон, сенаторы успокоились, договорили и даже очень неплохо поужинали в компании Васи. Всё закончилось на следующий день подписанием соглашения сторон. Военный министр уходит в отставку, главнокомандующий тоже. Его место занимает Шнайдер. Правительство резко увеличивает жалования и в военный бюджет. Генерал Вио сдался властям и заявил об отставке. Чили вернулась в обычное состояние, а в Перу журналисты растрясли советского посла на интервью по теме грядущих экономических свершений. И по всему континенту громом прокатилась новость. СССР крайне заинтересован в превращении проекта в четырехсторонний с участием Чили. Об этом уже поговаривали. Поскольку объединение усилий трёх стран прямо-таки напрашивалось, давая свободной зоне новое измерение с включением в неё чилийского порта Арика. И тут как прорвало. Не успел Вася вернуться в Боливию, и только собрался передохнуть, как его обрадовали визитом японских бизнесменов. А этим-то что от меня надо? Японцы кланялись и вежливо интересовались планами революционеров, и в особенности воззрениями на иностранные инвестиции. Доревши поначалу Вася не без подсказок старших товарищей добёр, что осторожные японцы прощупывают почву на будущее. А ну как континентальная революция так и победит. То есть их уже воспринимают как очень и очень реальную силу, с которой нужно считаться. Вася заверил поданных Микадо, что хунта революционную координацию планирует как можно шире допускать не американских компаний и даже предложил подумать над заключением долгосрочных договоров на поставку, например, меди. А после отбытия японцев предложил генералам Торосу и Виласкос сформулировать такие договора и отправить эмиссаров в Европу и Корею. Историю, как США обрушили экономику Чили, всего лишь уронив цены на медь, он помнил. Значит, нужно заранее подстелить соломки. Следом к нему попросились швейцарцы и немцы. Но Вася успешно спхнул их на час. В конце концов ктубл министром промышленности, а сам задумался. Кого бы из хунты засадить писать экономическую программу, которую можно без опаски показывать бизнесменам и финансистам? Нестерпимо хотелось на Косигуачу, но встречи шли валом. Так что, когда пришло известие о первой поставке АКМ в партизанскую школу, Вася попросту бросил все дела и помчался в Кочубамбу, чтобы оттуда рвануть на вакуу.